Издательство Никея представляет Дарья Севашенкова Вот Иуда предающий меня Мотивы и смыслы евангельской драмы упление. Иерусалим. Via Dolorosa. Июль. Примечание. Via Dolorosa палатинский путь скорби, улица в старом городе Иерусалима, по которой, согласно христианскому преданию, пролегал путь Иисуса Христа к месту распятия. За 30 таких сребреников Иуда предал Христа. Хозяин антикварной лавки вкладывает мне в руку серебряную монету. Она неожиданно весома, тяжела и холодна. Наверное, 30 таких монет весили немало. Не очень большие, они как раз и должны были поместиться в сложенные ковшиком мужские руки. Цена Христа и цена души. И внезапно мне стало зябко посреди раскалённого Иерусалима. Зачем ты их взял? Ну зачем? Жанр этой книги лучше всего охарактеризовать словами художественное богословие. Это попытка воочию увидеть евангельскую драму, предательство и судьбу предателя. Он давным-давно стал символом, стал не более чем именем нарицательным, которое писать-то можно с маленькой буквы. На иконах его всегда рисуют так, чтобы молящийся не встретился с ним глазами. Его преступление навсегда заслонило его самого, одного из апостолов, избранников Христовых. Из живого человека он превратился в синоним самого страшного греха и поделом. Но Евангелие написано не о символах, а о живых людях. И сколько бы лет ни лежало между нами, жизнь в них не становится меньше. Евангелие написано для каждого из нас. Открывая его, мы оказываемся современниками Христа, становимся лицом к лицу с ним и с теми, кто его окружает. Мы не просто читатели, мы участники его жизни. И как живы мы, так живы те, о ком повествует Евангелие. Кто к вечной славе, а кто к вечному позору. Судьба Иуды сочится кровью предателя и кровью Господа. Эта кровь не высохнет до конца времён. Его история плотно, как смирительной рубашкой, обёрнута авторитетными святоотеческими объяснениями и сведена на уровень назидательного нравоучения: воровать и предавать плохо, а вешаться ещё хуже. Я не хочу с этим спорить. Действительно плохо. Я хочу поглядеть в глаза живого человека, на все времена ставшего образом самого гнусного предательства и самого бесплодного раскаяния. Поглядеть и спросить: Иуда, что ты сделал с ним? Иуда, что ты сделал с собой? Не думаю, что для кого-то станет сюрпризом краткий пересказ случившегося. Уж эту историю знают абсолютно все, читавшие и не читавшие Евангелие. Иуда Искариот, один из 12 апостолов Иисуса Христа, предал учителя властям за 30 сребреников и поцеловал его в Гефсиманском саду, указав таким образом Христа пришедшим арестовать его солдатам. Но утром, увидев, что он осуждён, раскаялся, вернул эти кровавые деньги и повесился. Эта история разобрана на символы почти полностью. Само имя Иуды стало клеймом. 30у серебренниками называется любая морально нечистая выгода или плата. Всякий лукавый знак внимания обзовут поцелуем Иуды. И буквально повеситься нельзя, чтобы не припомнили того, кто повесился после Гефсиманской ночи. Это совершенно не мешает предательству Иуды. оставаться самой нелогичной, самой необъяснимой историей Нового Завета, потому что не существует внутренней непротиворечивой версии, которая бы соединила в себе эту историю от начала до конца, от ветхозаветных пророчеств до новозаветных апокрифов. Ты холоднокровно предал учителя за 30 сребреников, не ища ничего, кроме выгоды. Но как мог оказаться рядом с Христом человек такой чудовищной внутренней испорченности, если писания прямо говорят об обратном? Ты желал подтолкнуть Христа к тому, чтобы тот в прямом столкновении с властями объявил себя Мессией и царём и освободил свой народ от римского гнёта. Но если цель блага и даже возвышена, От чего Христос так строго осуждает тебя, называя сыном погибели? И почему ты не прислушался к словам того, кого искренне считал своим царём? Ты разочаровался в нём и желал переметнуться на сторону сильных мира сего, подзаработав при этом. Но от чего тогда так быстро и беспощадно настигает раскаяние? Ты просто не мог не понимать, на что предаёшь Христа? Осуждение никак не могло стать сюрпризом. Ты покорно выполнил своё предназначение или даже прямой приказ учителя поступить именно так, ибо так предначертано. Но отчего же учитель не позаботился о твоей судьбе и не спас тебя от мук раскаяния и от петли? Мог ли Христос поступить так со своим учеником? Не утешить, не ободрить? бросить одного на растерзание совести. Так что же заставило одного из двенадцати выдать учителя властям? С точки зрения разума это абсолютно бессмысленный шаг в пустоту. Иуда не получает ничего, а теряет совершенно всё смысл жизни и саму жизнь. Зачем? Этот вопрос прозвучит в книге несчётное количество раз. Докапываться до подлинного смысла этой истории всё равно что просить хлеба в развалинах давным-давно покинутого дома. Я не претендую открыть вам истину в последней инстанции. Это всё-таки художественное богословие. Тут будет много догадок и предположений, много деталей возможных, но не обязательных. Но у каждой догадки найдётся основание. И ни одно предположение не возьмётся из воздуха, а из подробностей будет вырисовываться цельный образ, а не разбитая мозаика.